Часть 7. 25 октября 2012 года. «Меняются стены, как ни грустно, быстрей наших бренных сердец». Шарль Бадлер. Лебедь. «Я могу размышлять только когда шагаю. Стоит мне остановиться, как мои мысли тоже останавливаются. Мой разум работает только совместно с ногами». Жан-Жак Руссо. Исповедь. Форма и обличие города. Я могу размышлять, только когда шагаю. Теперь они жили все вместе в одном 12-этажном жилом доме на вершине Кюльтепе, в котором было 68 квартир. Квартира Мевлюта и Самихи на втором этаже была единственной, которая выходила окнами на север и не имела вида на Босфор. Дядя Хасан и тетя Софие жили на первом этаже, Каракут и Ведиха на девятом. А Сулейман с Милахат на 12-м. Иногда они встречали друг друга на входе, где беспрерывно куривший привратник ругался на мальчишек, игравших перед дверью в футбол, а иногда в лифте, где обменявшись приветствиями и любезностями, вели себя так, будто давно привыкли жить вместе в современном здании. На самом деле, всем им было весьма неловко, и все они были недовольны. Больше всех недоволен был Сулейман, хотя как раз он оказался самым счастливым. Недоволен он был потому, что его настоящим желанием была не квартира здесь, в этом доме, в блоке «Д», а квартира на верхнем этаже тридцатиэтажного небоскреба с видом на Стамбул. Этот небоскреб Хаджи Хамид в Урал воздвиг на Дуттепе в последние годы своей жизни. Девяностолетний Хаджи Хамид в Урал Сулейману благоволил. «Конечно, твой брат с отцом и ты должны переехать жить в мою башню». Но после его внезапной смерти, случившейся два года назад, на похороны приезжал даже министр общественных работ и жилищного строительства. Совет директоров холдинга в Урал-Япы решил, что свободных квартир для Каркута с Сулейманом в башне нет. Сулейман на это очень обиделся. И, обсуждая проблему с Каркутом, целый 2010 год пришел к выводу, что все произошло по двум причинам. Первое заключалось в том, что в Урал-Япы Что как-то раз на новогоднем собрании сотрудников холдинга Каркут пожаловался на огромные затраты компании на взятки чиновникам для получения разрешений на строительство и спросил: "Неужели они и в самом деле так много берут?" Сыновья Хаджихамитова Урала восприняли это как личную обиду, и один из них даже намекнул Акташу: "Вы-то взятки министрам не даёте, вы свой карман набиваете". Хотя Каркут просто неправильно выразился. Вторая причина могла сводиться к участию Каркута в попытке переворота в Баку, эпизода, который впоследствии подарил Каркуту славу организатора военных переворотов. Подобная репутация ценилась прежними властями, националистами и консерваторами, а вот нынешние исламисты таких не долюбливали. На самом деле, причина произошедшего заключалась в том, что их отец, как они позднее выяснили, когда-то заявил в Уралам «Я ничего не подпишу, пока не получу гарантии, что мы все здесь будем жить под одной крышей». Убеждая дядю Хасана и тетю Софие покинуть их четырехэтажный дом, в котором они прожили сорок лет, и переехать в квартиру, Каркут и Сулейман столкнулись с проблемой, решить которую им удалось только когда они заявили о том, как сильно покосились от землетрясения последние этажи их старого дома. Однажды утром, В день Курбан-байрама 2012 года Мивлют не увидел ни Каркута, ни Сулеймана, ни их сыновей в толпе, собравшейся на праздничный намаз в мечети Хаджи Хамита в Урале. Между тем, раньше, когда они жили на разных холмах, они всегда встречались до праздничного намаза, вместе молились, а затем, раздвигая толпу ногтями, прокладывали себе путь в толпе по коврам, чтобы поцеловать руку Хаджи Хамита в Урале. Сейчас у всех были мобильные телефоны, но всё же никто из Влюту не позвонил, так что в огромной толпе мужчин, которая собиралась в последние годы на намаз во дворе мечети, на площади и на прилегающих улицах, он ощутил себя совершенно одиноким. Он увидел лишь несколько знакомых лиц с Дуттепе и Кюльтепе, которых он знал со школьных и лицейских лет, так же как и некоторых владельцев магазинов и автомобилей, которые были его соседями по новому дому в блоке Д. Алпа между тем становилось всё напористее, грубее и нетерпеливее. Так что в какой-то момент ему показалось, что молится он уже в совершенно чужом квартале. Знал ли кто-нибудь из этих молодых людей, собравшихся здесь, что сам покойный хаджи Хамид Вурал, имя которого имам назвал в числе отцов нации, список возглавлял Ататюрк, чей неутомимый труд создал эту прекрасную страну и дал нам возможность жить, как мы живём? Много лет назад был на свадьбе Мевлюта и Раихи и подарил ему, жениху, наручные часы. Когда Мевлюд вернулся из мечети, Самихи дома не было. Должно быть, она ушла наверх, к Ведихи, в девятую квартиру. Горбун Абдурахман на праздники приехал на Кюльтюпе и вот уже неделю жил там. В той квартире было несколько комнат. Все они не имели вида на Босфор. Каркут и его тесть избегали друг друга. Но он не был виноват. и Ведиха с Самихой проводили большую часть времени перед телевизором с отцом. Сулейман, должно быть, тоже с раннего утра усадил семью в автомобиль и отправился исполнять праздничные обязанности зятя в Юскюдар. Мевлют сделал такой вывод, когда не увидел на стоянке перед домом форт Мондео Сулеймана. Квартира Мевлюта была на втором этаже и выходила окнами на парковку 12-этажного жилого дома, что давало ему возможность получать множество сведений и обеспечить его. о жизни пожилых пар, проживавших в этом доме, о вечно орущих юных отпрысках состоятельных семейств, о молодых семейных парах, чьей род деятельности он не мог определить, об окончивших университет внуках старых торговцев йогуртом и о мальчишках всех возрастов, которые постоянно играли на парковке в футбол. Сыновья Сулеймана, 16-летний Хасан и 14-летний Казым были самыми буйными из всех. И если мяч вылетал за границы парковки и летел вниз по улице, эти молодые, но ленивые футболисты не бежали следом за ним, а принимались орать «Мяч! Мяч! Мяч!», чтобы какой-нибудь прохожий, который шел по улице вверх, принес его. Их нехитрая уловка приводила Мевлюта, который проходил пешком всю свою жизнь, чтобы заработать на жизнь в бешенство. Тем не менее, за восемь месяцев, которые он уже провел в этой квартире, Мевлюд ни разу не открыл окно, чтобы отругать мальчиков за то, что они слишком сильно шумят. Шесть дней в неделю он уходил из дому по утрам в 10.30 и шел в Ассоциацию иммигрантов в Меджиди и Кёй. С середины октября по середину апреля он каждый вечер торговал бузой в богатых районах города, вроде Шишли, Нишанташи, Гюмюшсую, где находились дорогие и старинные многоквартирные дома в 4-5 этажей. Он разорвал все связи со своим бывшим районом Тарлабаши. который теперь стал частью зоны городской перепланировки, созданной, чтобы стимулировать строительство маленьких дорогих отелей, больших торговых центров и туристических достопримечательностей. Большинство старых греческих домов было расселено. Заваривая себе утренний чай, Мивлют наблюдал из окна, как на парковке режут жертвенных баранов. Овец Сулеймана среди них не было. А затем листал какое-то время посмертную книгу святого наставника Беседы. Он узнал о выходе этой книги 6 месяцев назад из выпуска "Правдного пути", который увидел в витрине одной бакалейной лавки. Условием получения книги было 20 купонов из газеты. И тщательно собрав их, он стал обладателем книги, на которой красовалась фотография святого наставника, сделанная в молодые годы. Мивлют верил, что отчасти благодаря ему в этой книге была глава "Воля сердца и воля слова". Иногда, раскрыв книгу на этой главе, Он подолгу читал её. В прошлом, когда заканчивался праздничный намаз, Мивлют с отцом и дядя с двоюродными братьями все вместе шли к акташам на дуттепе, шутя и болтая всю дорогу, и садились пить чай со свежими пирожками, которые пекла к празднику для всей семьи тётя Софье. Теперь все они жили в отдельных квартирах, и им негде было больше собираться. Тётя Софье попыталась была сохранить традицию тех дней, приглашая на праздники всю семью на обед. Но Сулейман обычно уезжал на праздник с женой к родителям Милахат. А его ушли сыновья, получив праздничные карманные деньги, тут же начинали скучать рядом с дедом и бабкой и тоже исчезали. Когда и Каркут перестал посещать обеды, тётя Софие пустилась в длинные рассуждения о жадных подрядчиках и политиках, которые, как она верила, и были корнем всех зол, и которые вводили в заблуждение её дорогих мальчиков. И а тысячу раз говорила им: Подождите, пока мы не умрём, прежде чем снести наш дом, а тогда стройте такие башни, какие пожелаете. Они меня не слушали. Они продолжали твердить мне: "Дом упадёт во время следующего землетрясения, мама. Тебе будет гораздо комфортнее жить в новой квартире со всеми удобствами". Так что я в конце концов махнул рукой. Я не верила им. Но никому ведь не захочется мешать собственным детям. Они клялись мне, что перед нашим домом будет сад Будут расти деревья. Ты будешь рукой срывать сливы и шелковицу, в сеток из окна, мама, говорили они мне. Где та слива? Где шелковица? Не воробья, не курицы, ни земли, ни сада. Сынок, мы не можем жить без нашей зелени, без наших жуков. Вот почему твой дядя Хасан заболел. После всех этих строек сюда даже кошки с собаками не заглядывают. А на праздники такие, как сегодня, В нашу дверь стучат только дети, которые просят деньги, вот и всё. Больше не приходит никто, даже на обед. Мой дорогой и любимый дом на другом холме, где я прожила 40 лет, был снесён. А на его месте построили огромную башню. А я не могу не плакать, когда смотрю на неё отсюда, дорогой мой Мивлют. Я для тебя эту курицу приготовила. Возьми ещё картошки. Ты ведь её любишь. Самиха тоже не упускала возможности рассказать всем истории о людях, которые стали крайне несчастны с тех пор, как переехали в уродливые высокие дома, занявшие место их прежних домишек Геджаканду. Не было никакого сомнения, что ей чрезвычайно нравилось злословить о Каркуте с Сулейманом, которые с энтузиазмом бросились участвовать в этих многоэтажных проектах, поддерживаемых даже правительством перед их матерью. Она рассказывала о многих семьях, которые покинули свои сады с домами, построенными их руками, где было прожито по 40 лет, как у Акташей, и о трудностях, которые этим людям пришлось перетерпеть, когда они согласились переехать в новые многоэтажки, либо за деньги, либо потому, что их вынудили согласиться из-за отсутствия официальных документов о праве собственности за дом, либо из-за того, что их район был признан сейсмически опасной зоной. Она рассказывала о домохозяйках, которые заболели депрессией и оказались в больнице. Обида лагов, которые оказались на улице, потому что стройка затягивалась. А тех, кто не мог выплатить задолженность подрядчику, а тех, кому при распределении квартир во время лотереи достался неудачный вариант, а тех, кто тосковал по своим деревьям и саду. Сами хозяева жаловались на то, как безжалостно были снесены старый ликёрный завод, футбольный стадион, здание районной администрации, бывшее некогда конюшнями, и вырублены все шелковичные деревья. Правда, она никому не рассказывала, что именно под этими шелковицами 30 лет назад тайком ото всех встречалась с Ферхатом. Ведиха пыталась защищать мужа и Сулеймана. Но Самиха, бедняки не хотят жить в грязных, промерзающих насквозь лачугах, они все хотят жить в чистых, современных и комфортабельных домах. Ведиха часто говорила сестре, как она счастливо жить в блоке Д. Теперь, когда она жила со своим мужем в отдельной квартире, Ей больше не нужно было готовить каждый день на всю семью и наливать всем чай. Не нужно было больше латать всем одежду, подшивать всем брюки и проверять, выпили ли все свои лекарства. Теперь ей больше не нужно было быть служанкой для всех, как она часто обиженно себя называла. Мивлю читал, что из-за наступившей праздности ведиха за последние годы быстро поправилась. Время от времени она бывала совсем одна, потому что оба сына уже имели собственные семьи. А Каркут продолжал возвращаться домой поздно, но совершенно не жаловалась на жизнь. Если она не была занята болтовнёй с Амихой, то уезжала в Шишли навестить внуков. После многочисленных уговоров, безуспешных усилий и длительных поисков ей удалось женить баскурта на дочери водопроводчика родом из Гюмюшдере, которая окончила школу в Стамбуле. Невестка оказалась очаровательно болтливой и почти сразу родила двух дочерей-близняшек. Когда ей нужно было куда-то пройтись, она оставляла девочек бабушке. Первенец Турана был на год их старше. Бывало, что Видиха ездила к сыну в Шишле навестить внука, и тогда Самиха ездила вместе с ней. Мивлют сердился на своего тестя, горбуна Абдурахмана, за его близкую дружбу с дочерью ми. А может быть, он просто завидовал этой дружбе и их близким отношениям. Самиха со смехом передавала мужу все те едкие словечки, который отпускал в адрес зятя Горбун Абдурахман: "Стоило ему пропустить стаканчик". Для меня большая загадка, почему две мои дочери не смогли найти себе в Стамбуле никого получше, кроме Мивлюта", сказал он как-то раз. В тот праздник тётя Софья, как обычно, помимо всегдашних пирожков, нажарила внукам картошки. А те не явились, и всё досталось Ведихе. Мивлют был почти уверен, что Абдурахман-эфенди уже выпил свою обеденную порцию ракы на верху в девятой квартире, прежде чем спуститься на обед. После обеда Мивлют отправился в ассоциацию мигрантов, чтобы поздравить земляков с праздником, и по дороге представил, что как раз в это время Самих опьётся отцом в девятой квартире. Пока Мивлют обменивался поздравлениями с земляками из Бижихира и гонял ребятишек, кто и дело клянчивших праздничные деньги, Он представлял, как Самиха сейчас ждёт его дома, подтягивая ракы. Но во втором году совместной жизни Мивлют и Самиха начали играть в одну игру. Эта игра стала их способом обходиться с вопросом, который повлиял на всю их жизнь. Кому он писал письма? В первые дни семейной жизни они обсудили этот вопрос так основательно, что пришли к единому мнению. После их первой встречи в закусочной Канак Мивлют признался, что писал эти письма Самихе. Он увидел Самиху на свадьбе Каркута и был очарован ее глазами. Но кое-кто обманул его, и он вместо этого женился на Раихе. Но Мевлют никогда об этом не жалел, потому что был очень счастлив с Раихой. Мевлют не забывал те радостные годы, которые он провел со своей первой женой. Договориться они с Самихой не могли о другом. Это другое проявлялось, когда Самиха, пропустив стаканчик ракы, доставала одно из писем и принималась спрашивать Мевлюта, Чего он добивался, когда сравнивал её глаза с разбойником, преградившим ему путь? Самиха считала, что в том, что она спрашивает, нет ничего зазорного, и ничто не нарушает их договора, так как Мивлют писал эти слова ей, а следовательно, мог их и объяснить. Мивлют с этим соглашался, но отказывался говорить о том, что думал и чувствовал в те времена. Самиха настаивала: "Ты можешь не пытаться, но и почувствовать то же самое". «Но рассказать, что ты чувствовал тогда, когда писал мне все это, ты можешь?» Мевлюд пытался объяснить жене, что он чувствовал в возрасте 23 лет, когда писал письма, но вскоре понимал, что не может продолжать этот разговор. Однажды заминка Мевлюда даже вывела самиху из себя, и она сказала, «Вот сейчас ты не можешь заставить себя сказать мне, что ты чувствовал по отношению ко мне тогда!» «Да ведь я уже не тот человек, что писал эти письма!» ответил ей Мевлюд. Воцарилось молчание, за время которого Мевлют ясно осознал, что стал другим человеком не только потому, что прошло много лет и волосы его побелели, а потому что в жизни его случилась любовь к Раихе. Самиха тоже почувствовала, что не сможет выжить из-за Мевлюта романтические признания. Мевлют заметил, что жена всё поняла и смирилась, и тут же ощутил угрызения совести. В тот праздничный день, когда он вернулся домой из клубного дома, уже в сумерках, Самиха сидела за обеденным столом и пила чай. Перед ней лежало одно из писем. Невлюд понял, что она сегодня выпила уже довольно много ракы, а поэтому села пить чай, и это его обрадовало. Почему, интересно, Невлюд сравнил её глаза с нарциссом в одном из писем, отправленных из гарнизона в Карсе. Это письмо было написано примерно в то время, Когда Тургут Паша взял его под своё покровительство. Мивлют признался, что ему посоветовал так написать один сослуживец, школьный учитель литературы. В османской поэзии нарцисс обычно был символом глаз, так как женщины в прежние времена почти полностью закрывали своё тело, мужчины могли видеть только их глаза, и поэтому вся диванная и народная поэзия была посвящена почти исключительно глазам. Мивлют подробно рассказал же не обо всём, что он узнал от учителя, добавив от себя. Когда тебя манит пара таких прекрасных глаз, ты теряешь себя и даже забываешь о том, что ты делал. Но ничего этого нет в письмах, возразила Самиха. Охваченный пылом воспоминаний, Мивлют вспомнил, каким важным было то самое письмо про нарциссы, которое он отправлял из гарнизона. Теперь он тогдашний не казался себе просто пылким молодым человеком. Тогда он представлял себе прекрасную девушку, которой были адресованы все эти слова. Да, да, он видел образ юной девушки почти ребёнка, чьи нежные черты проступили теперь с исключительной чёткостью. Девочка, образ которой заставил сердце Мивлюта колотиться быстрее, была не Самиха. Это была Раиха. Он забеспокоился, что жена сейчас заметит, что он вспомнил её сестру, так что он поспешно заговорил о языке сердца и о роли намерения, воли и случайности и судьбы, кismet в человеческой жизни. Иногда, когда Самиха произносила зачтением письм такие слова, как твои загадочные глаза или манящие глаза, Мивлют начинал перебирать в памяти узоры, которые вышивала окрылённая этими письмами Раиха на занавесках для приданого будущих невест. Самиха была в курсе бесед Мевлюта со святым наставником, иногда пыталась доказать Мевлюту, что их встреча была не следствием случайности, кисмет, а следствием намерения и воли. Об этом Самиха часто говорила, когда они с Мевлютом начинали разбирать письма. А в тот праздничный вечер, когда за окном стемнело, она придумала несколько убедительных новых доводов. В тот вечер она рассказывала что Мевлюд впервые встретился с ней не на свадьбе у Каркута летом 1978 года, а ровно за шесть лет до того, летом 1972 года, когда Мевлюту предстояла пересдача экзамена по английскому. Мевлюд никогда не рассказывал самихе об учительнице на злы. Тем летом Мевлюд каждый день ходил пешком из деревни Джанет-Пынар в деревню Гюмюш-Дире и обратно брать уроки английского у сына-человека, который эмигрировал в Германию вместе с семьёй и приезжал оттуда в отпуск. Когда каждый жаркий летний день оба мальчика, Мивлют и сын того человека, садились под чинару читать английский учебник, Самиха и Раиха издали наблюдали за ними, потому что в деревне человек с книгой был редкостью. Уже тогда Самиха заметила, что Раихи нравится Мивлют. Много лет спустя, когда она узнала от Ведихи, что Мивлют пишет письма Раихе, Она решила не говорить ей, что в тех письмах речь шла о её собственных глазах. А почему ты тогда не сказал Раихе правду? осторожно спросил Мивлют. Всякий раз, когда он слышал о том, что Самиха знала, что Мивлют писал на самом деле ей, ему становилось не по себе. Ведь он верил, что Самиха говорила правду. Это означало, что если бы Мивлют с самого начала не ошибся и писал бы имя Самихи, Она бы никогда не ответила ему взаимностью, потому что тогда он ей не нравился. Самиха заговаривала об этом обидном для Мивлюта эпизоде всякий раз, когда чувствовала, что муж любит её меньше покойной сестры. Этим напоминанием она словно бы хотела сказать Мивлюту: "Сейчас ты меня меньше любишь, но первой тебя меньше любила я". После таких разговоров молчание между супругами затягивалось. Почему я не сказала ей: — спросила в тот вечер самиха. — Потому что мне, как и всем нам, искренне хотелось, чтобы моя старшая сестра вышла за тебя замуж и была бы счастлива. — Тогда ты хорошо поступила, — ответил Мевлюд. Раиха действительно была счастлива со мной. Супруги опять помолчали, потому что разговор вновь принял опасный оборот, но никто из них не встал из-за стола. Им было слышно, как машины заезжают и выезжают с парковки, И видны мальчишки, которые играли в футбол в углу около железных мусорных баков. В Чукуруджуме будет лучше, проговорила Самиха. Надеюсь, ответил Мевлёт. Они давно решили переехать из блока Д и Кюльтепе в одну из квартир, которые достались Самихе после смерти Ферхата. Много лет арендная плата, которую они зарабатывали на этих квартирах, уходила в погашение рассрочки за новый дом, где они теперь жили. Когда долг был погашен, и они оба стали совместными владельцами новой квартиры, самихи захотелось уехать из неё. Мивлют знал, что главные причины этого желания были не духота и унылый вид бетонного дома, а стремление самихи жить подальше от Акташи. Мивлют предполагал, что жить в Чукурджуме будет не трудно. Теперь попасть с площади Таксим в Мерджеикёй было очень просто, на новом метро. К тому же по вечерам можно было торговать бузой на улочках Джахангира. Люди, которые жили там в старинных домах, всё ещё зазывали к себе разнощика, когда он проходил мимо. Было совсем темно, когда Мивлют узнал машину Сулеймана, въезжавшую на парковку. Молча супруги смотрели, как Сулейман и Милахат с обоими сыновьями что-то обсуждая, вышли из машины со свёртками в руках. Мивлюта Самих и нет дома, сказал Сулейман, посмотрев на тёмные окна второго этажа, когда они входили в дом. Они скоро вернутся, не переживай, сказала Милахат. Слейман пригласил всю семью к себе наверх на праздничный ужин. Самихе сначала не хотелось идти, но Мевлют убедил жену: "Мы скоро отсюда уедем, давай не будем никого обижать". Мевлют неустанно каждый день следил за тем, чтобы его жена не испортила отношений с семьёй Акташ, Фивзие и семьёй Судулахбее. Чем старше он становился, Тем больше он боялся остаться один в городе. Мивлюд жил в Стамбуле уже 43 года. Первые 35 лет ему казалось, что с каждым годом он всё сильнее привязывается к городу, а позднее, с годами, он начал чувствовать, что Стамбул становится ему чужим. Неужели это происходило из-за миллионов людей, которые бесконечным людским потоком стекались в Стамбул, строили там свои дома и торговые центры? Теперь Мивлюд видел Что в городе снесены не только жилища, которые были построены к 1969 году, когда он приезжал в Стамбул, не только лачуги Гиджек-Анду в бедных районах, но и красивые здания вокруг Токсима и в Шишли, которые простояли по 40 лет. Казалось, что люди, которые жили в тех старых домах, ушли из времени, которое было отведено им в городе. Когда те люди исчезли вместе со своими домами, новые люди на их местах построили новые дома. Выше, мрачнее, уродливее. В этих домах было больше бетона, чем когда-либо прежде, и стали жить в них. Всякий раз, когда Мевлют смотрел на эти 30- и 40-этажные здания, он понимал, что у него нет ничего общего с этими новыми людьми. В то же время Мевлюту нравилось смотреть на эти высокие здания, которые выросли словно грибы повсюду в Стамбуле. Когда он видел очередную башню в первый раз, он испытывал неподдельный интерес и восхищение. Интересно, как выглядит мир с крыши такого дома? В этом, кстати, заключалась вторая причина, по которой Мевлюту не терпелось как можно скорее побывать у Сулеймана в гостях. За ужином он сможет еще раз насладиться потрясающим видом, открывавшимся из их окон. Из-за того, что самиха тянула время как могла, они оказались на верхнем этаже позже всех. С места, доставшегося Мевлюту за столом, открывался вид не на Босфор, а на Босфор, а на застекленный зеркальный буфет. Дети уже поели и ушли. Помимо Каркута с Ведихой и Мевлюта с Самихой, за столом молча, не произнося ни слова, сидел Абдурахман Эфенди. Тетя София не пришла, сославшись на болезнь дяди Хасана. Каркут и Сулейман водили отца по многочисленным врачам, пытаясь понять, что за недуг его одолел. А врачи без конца гоняли старика сдавать все новые и новые анализы. Так что вскоре доктора дяди Хасану порядком опротивили. Ему больше не хотелось ни только ехать на осмотр к очередному врачу, но и вообще вставать с постели или выходить из своей комнаты. Он всем сердцем ненавидил двенадцатиэтажный дом, в котором жил. Он никогда не хотел, чтобы этот дом построили. Единственное место, куда он рвался пойти, когда оказывался за порогом, была не больница, а его бакалейная лавка, о которой он непрестанно думал и беспокоился. Мевлюд уже прикинул, что на пустом участке земли за лавкой можно построить восьмиэтажный жилой дом с пятью квартирами на каждом этаже. Этот участок дядя Хасан самолично захватил 45 лет назад. Они смотрели телевизионные новости. Премьер-министр совершил праздничный намаз в Стамбуле, в мечети Сулейманье и молча ели. Дядя Хасан, должно быть, был у себя, но на обеденном столе по-прежнему не было алкоголя. Так что Каркут Сулейманом время от времени ходили подлить себе ракы на кухню. Мивлют тоже попросил ракы. Он не был из тех людей, кто с возрастом начинает и в мечеть чаще ходить, и пить больше. Пил он мало. Но сказанное сами хайдома незадолго до того, как они пришли сюда, задело его за живое, и он знал, что если выпить, станет лучше. Вслед за Мивлютом на кухню пришла всегда задумчивая Милахат. Ракы в холодильнике. сказала она. Затем пришла немного смущённая Самиха. Я тоже хочу немного, со смехом попросила она. Нет, этот стакан не надо, возьмите вон тот. А льда хотите? спросил Мивлют, и мивлют как всегда поймал себя на том, что восхищается её всегдашней обходительностью и вежливостью. На полке при открытого холодильника Мивлют увидел зелёную пластмассовую миску с ярко-красными кусками мяса. «Сулейман, спасибо ему, сегодня двух баранов зарезал», — сообщила Милохат. «Мы много раз дали беднякам, но оно все не кончается. Уже и в холодильник не помещается. Дали по миске мяса и ведихи, и родителям, но мясо все равно осталось. Еще один полный таз стоит на балконе. Можно мы ненадолго поставим его к вам в холодильник?» Двух баранов Сулейман купил три недели назад. Привязал их на парковке недалеко от окон Мевлюта. Первые дни ухаживал за ними и клол им сена, а потом совершенно о них позабыл. Иногда футбольный мяч попадал в одного из баранов, и безмозглые животные на привязи принимались испуганно бадаться и поднимать столбы пыли на потех у мальчишкам. Прежде чем несчастные животные закончили свои дни в пластмассовых тазах, разложенные по четырём холодильникам, Мивлюц сходил на парковку, заглянул одному из баранов в глаза и тут же с грустью вспомнил о тех 20.000 хавец. которые были на затонувшем судне на дне Босфора. «Конечно, вы можете положить мясо к нам в холодильник», — разрешила Самиха. От раке она явно подобрела, однако Мевлюд видел по ее лицу, что эта мысль ей совершенно не нравится. «Свежее мясо ужасно воняет», — сказала Милахат. «Сулейман собирался раздать его в офисе, но... Может, у вас есть знакомые бедняки?» Мевлюд серьезно задумался. На другой стороне Кюльтепе и на других холмах появились новые странные люди, которые поселились в оставшихся гиджаканду. Они проживали в очень дальних районах Стамбула, в кварталах, расположившихся за вторым транспортным кольцом. Эти люди приходили в центр города, таща за собой огромные сумки на колёсиках и рылись в мусорных баках. Город так разросся, что в отдалённые кварталы не то что дойти было невозможно, да ни к было невозможно за день доехать на машине. Ещё Мивлюта поражали дома в этих новых районах, похожие на мираж в пустыне, такие высокие, что их было видно даже с другого берега Босфора. Мивлюту нравилось издалека любоваться ими. В тот вечер Мивлюте не удалось вдоволь насмотреться на прекрасный вид из столовой. Ему пришлось слушать историю, которую рассказывал Сулейман. 2 месяца назад квартиры, которые полагались старшим сёстрам Мивлюта и его матери, были распроданы. Шестидесятилетние мужья Мивлютовых сестёр которые очень редко выезжали из своей деревни, прибыв в Стамбул, на пять дней остановились на первом этаже у тети Софие, которая доводилась теткой и их женам, и по линии матери, и по линии отца. Сулейман покатал дальних родственников на своем форде по городу, а теперь травил смешные истории о том, как те восхищались стамбульскими небоскребами, мостами, старинными мечетями и торговыми центрами. Самым смешным моментом этих историй было то, что пожилые дядюшки, старавшиеся, как и все, уклониться от уплаты налогов, взяли деньги за свои квартиры в долларах, но вместо того, чтобы провести их через банк, всю дорогу таскали с собой большие сумки с деньгами. Сулейман даже встал из-за стола и изобразил двоих пожилых мужчин, которые, сгорбившись, тащили тяжёлые сумки с наличностью, когда садились на автобус до родной деревни. Он сказал: "Ах, не в лёт. В общем, что бы мы делали без тебя?" Все повернулись посмотрели на Мевлюта и засмеялись, а Мевлют от этого внимания сразу скис. В улыбках собравшихся было что-то такое, что показывало, а не считает его таким же наивным простаком, как и тех двоих пожилых дядюшек. Родственники смеялись над ним не потому, что продолжали считать его деревенщиной, а потому, что он был слишком честным и не воспользовался удобным моментом, не подделал бумаги, чтобы самому завладеть всеми квартирами. Правда, мужья его сестер были очень внимательны, Они даже привезли с собой свидетельство о государственной регистрации на крошечный участок в деревне, перешедший от отца. И никому бы не позволили легко себя обмануть. Но сейчас Мивлют удручённо думал о том, что если бы 3 года назад подменил бумагу, выданную мухтаром, как предлагал ему дядя Хасан, и стал бы владельцем более крупной доли, то теперь, когда ему перевалило за 50, он мог бы больше не работать. Некоторое время Мивлют размышлял. он пытался убедить себя не обращать внимания на постоянные уколы Самихи. По сравнению с располневшими и неряшливыми жёнами братьев, она всё ещё была красивой, яркой и полной сил. Мивлют давно помирился с Ватьмой, так что он должен быть счастливым. Когда Милахат внесла фисташковую пахлаву, Мивлют внезапно встал. Хочу полюбоваться вашим видом, сказал он и развернул стул от стола к окну. Конечно, «Если ты там увидишь что-нибудь, кроме башни», — отозвался Каркут. «Ой, Аллах, мы же тебя неправильно усадили!» — воскликнул Сулейман. Мевлюд взял стул и вышел на балкон. От высоты и необъятного пространства у него на мгновение закружилась голова. Башня, о которой сказал Каркут, была той самой тридцатиэтажной башней, которую успел построить за последние пять лет своей жизни Хаджи Хамид в Урал. Не жалевший расходов на то, чтобы она выросла как можно выше, и уделявший ей всё своё время с утра до вечера, как когда-то мечети на Дуттепе. К сожалению, она не стала, как он хотел, самым высоким небоскрёбом в Стамбуле, но он всё равно велел установить на неё огромную светящуюся надпись Tower, красовавшуюся почти на всех стамбульских небоскрёбах, хотя ни англичане, ни американцы там не жили. Мивлют был на балконе у Сулеймана третий раз. В предыдущие два раза он не замечал, что Тауэр Хаджихамита в Урала портит Сулейману весь вид. Строительный холдинг в Урал-Япы сначала убедился, что продал все квартиры в новых 12-этажных жилых домах на Кюльтепе, и только потом построил башню Хаджихамита на Дутепе, которая испортила вид всем квартирам на Кюльтепе. Мевлюд понял, что смотрит на город под тем самым углом, который был и на вершине холма, куда отец водил его, когда они только приехали на Кюльтепе. 40 лет назад отсюда были видны окрестные холмы с фабриками, а ещё лачугами Гиджаканду, стремительно заполнявшими холмы снизу до верху. Всё, что видел Мивлют сейчас, это океан блочных многоэтажерок различной высоты. Окрестные холмы, прежде выделявшиеся огромными опорами линий электропередачи, теперь полностью потерялись под тысячами высотных жилых домов и небоскрёбов, совсем как старинные речушки, которые некогда бежали через город. Они не были позабыты вместе со своими именами, скрытые толстым слоем бетона и асфальта. Теперь Мевлют лишь с большим трудом мог разобрать очертания старых холмов. Здесь должно быть Актепе, а это минарет и мечеть на Хармантепе. Перед глазами Мевлюта возвышалась громадная стена из окон. Город, могущественный, дикий, пугающий, реальный и по-прежнему казался недостижимым даже для него. Сотни тысяч окон казались ему бесконечным множеством глаз, которые следят за ним. Они меняли цвет в течение дня, а по вечерам освещали сумерки светом, отдалённо напоминавшим дневной. Ребёнком он любил смотреть издалека на огни большого города. Они казались ему волшебными, завораживали. Высота была прекрасна хоть и пугала. Стамбул до сих пор мог заставить Мевлюта вздрогнуть. За бетонным занавесом из новых высоток Угадывались смутные очертания старого Стамбула, какими влюд его помнил с первого дня в городе. Но даже там, вдали, тут и там вырывались из-под туманного покрова блестящие иглы башен. Каждое из этих зданий подсвечивал и ночью, так же ярко, как и мечеть Сüleymaniye. Это сияние образовывало над городом сияющий ореол, который переливался от медово-золотого до горчично-жёлтого. Иногда по ночам, навесавшие низко облака, Отражали нежно-лимонный свет города, словно странная лампа, освещавшая город с неба. На фоне этого клубка огней было трудно различить Босфор до тех пор, пока прожекторы какого-нибудь судна, похожие на частые навигационные огни далёких самолётов, мелькнув в мгновение не освещали всё вокруг. Мивлюто ощущал, что свет и тьма в его мыслях похожи на вид ночного города. Может быть, именно поэтому он уже 40 лет выходил на ночные улицы продавать бузу, и ему неважно было, сколько он заработал. Именно так Мивлют понял истину, которую знал уже 40 лет. Прогулки по ночному городу напоминали ему прогулки в собственных мыслях. Когда он разговаривал со стенами, с рекламными щитами, тенями, странными и загадочными предметами, которые невозможно было различить в темноте, ему казалось, будто он разговаривает сам с собой. Заслучилось? На что ты так смотришь? И вот влёг голос вышедшего на балкон Сулеймана. Ты что-то потерял? Нет. Красиво, правда? Но я слышал, что ты собираешься покинуть нас и уехать в Чукурджуму. Мивлют вернулся в комнату и увидел, как Самиха, взяв отца под руку, ведёт его к двери. За последние несколько лет тесть сильно постарел. Разговаривал теперь очень мало и после двух стаканчиков ракы всегда сидел как послушный мальчик рядом с дочерми. Мивлют удивлялся, как старик сумел сесть самостоятельно в деревне на автобус и добраться до Стамбула. От усталости он не хорошо. Мы уходим, сообщил Самиха. "Ну что, Мивлют? Я слышал, ты покидаешь нас", сказал Каркут на прощании. Многие хотят купить бузы в холодный праздничный вечер. Ответил Мивлют с порога. "Я не имею в виду сегодня. Я слышал, что вы собираетесь уехать отсюда и поселиться в Чукурджуме". Мивлют промолчал, а Каркут продолжил: "Ты не должен бросать нас вот так и уезжать". "Я уеду", произнёс Мивлют. В лифте, в котором постоянно играла музыка, Мивлюта огорчил усталый вид тестя, но больше всего его огорчила Самиха. Внизу, у себя в квартире, он молча, не говоря жене ни единого слова, собрал принадлежности для Бузы и отправился в город. Спустя полчаса он достиг окраин Ферикёя, с надеждой в вере, что улицы, куда он идёт, вскоре поведают ему удивительные истории. Сами хранило его сердце, напомнив, что были времена, когда она его не любила. В такие минуты, когда он бывал огорчён, и когда в нём поднималась волна сожаления за все жизненные неудачи и недостатки, Разум Мивлюта сам собой принимался перебирать в памяти дни, проведённые с Раихой. Буза! кричал Мивлют пустым улицам. В последнее время каждый сон, в котором Раиха снилась ему, заставлял его решать одну и ту же проблему. Мивлют знал, что Раиха ждала его в старом деревянном особняке, похожем на старинный османский дворец. Но Мивлют обойдя множество улиц, стучался во множество дверей и всё никак не мог найти особняк, в котором жила Раиха, и кружил на одном месте. Между тем улицы, по которым он только что проходил, менялись, и чтобы найти нужную дверь, ему нужно было вновь проходить их, так что его долгое путешествие продолжалось бесконечно. Иногда, шагая по ночным улицам с бузой, Мивлют переставал понимать, наяву ли он шагает или продолжает жить в этом сне. Буза! Ребенком и подростком Мевлюд поверил, что загадочные предметы, которые он замечал на улицах, часто бывали фрагментами его собственных мыслей, однако тогда он сознательно представлял их себе. Позднее он начал замечать, что существовала иная сила, которая помещала его мысли и мечты к нему в сознание. А за последние несколько лет Мевлюд совсем перестал видеть разницу между своими фантазиями и тем, что он видел на ночных улицах. Казалось, что Всё это соткано из одной материи. Это было приятно, и стаканчик ракы, выпитый у Сулеймана, только усиливал эти ощущения. Мысль, что Раиха ждёт его где-то там, в деревянном особняке, могла быть игрой его воображения, а могла быть и реальностью. Глаз, который следил за ним вот уже 40 лет, даже если он заходил в самые дальние уголки Стамбула, тоже мог существовать на самом деле, а мог быть плодом многолетних фантазий Мевлюта. Сходство небоскрёбов, которые Мивлют видел с балкона квартиры Сулеймана, с надгробием в инс-картинке из газеты "Правдный путь", могло оказаться только его фантазией. Совсем как 18 лет назад, когда его наручные часы достались двум грабителям, отцу и сыну. Ему тогда начало казаться, что время потекло быстрее. Мивлют знал, что всякий раз, когда он выкрикивал буза, переполнявшее его чувство слышны людям в домах мимо которых он проходил. Однако в то же время он понимал, что это была всего лишь очередная его фантазия. Конечно, могло оказаться правдой то, что внутри этого мира мог быть спрятан иной мир, в котором он Мивлют мог точно так же шагать по улицам, если бы только позволил появиться другому, скрытому себе. Мивлюту сейчас не хотелось делать выбора между этими двумя мирами. Ведь и общепринятая, официальная точка зрения была правдой, и своя точка зрения тоже. и намерение сердца было правдой, и намерение слова. Всё это означало, что все слова, которые слетали к нему с реклам, плакатов, газет, вывешенных в витринах бакалейных магазинов, и надписи на стенах всё это время шептали ему эту правду. Город посылал ему эти знаки и сигналы в течение 40 лет. Он почувствовал сильное желание ответить на эти слова, как он отвечал на них в детстве. Теперь наступила его очередь говорить. Что бы он хотел поведать городу? Мевлют никак не мог решить, что же он скажет. Он только решил, что произнесёт свои слова решительно, как произносят политические лозунги. Возможно, это сообщение должно было выражать его собственную точку зрения, а не официальную, которую обычно писали на стенах в дни его молодости. А может, эти слова должны были быть правдой во всех смыслах. самой главной правдой на свете. Буза. Постой, торговец. Погоди. Наверху открылось какое-то окно, и Мевлют удивлённо улыбнулся. Корзинка, как в старые дни, быстро опускалась к нему. Торговец, ты умеешь пользоваться корзинкой? Конечно. Мевлют быстро налил бузы в стеклянную миску, стоявшую в корзине, взял деньги И довольный зашагал дальше, пытаясь отгадать, какую правду рассказать городу. В последние годы Мивлют очень боялся старости, боялся умереть, исчезнуть и быть преданным забвению. Он никому не делал зла, он всегда старался быть добрым, и он верил, что если до конца своей жизни не проявит какой-нибудь слабости, то непременно попадёт в рай. Однако некоторое время назад его душу начал терзать страх о том, что жизнь прожита им впустую, несмотря на все годы, которые ещё были у него впереди с Самихой. Мивлют не мог понять. Что сказать об этом городе? Он прошёл вдоль стены старого кладбища в Ферикёе. В прошлый раз его странные мысли завели бы его туда, хотя обычно он боялся и кладбищ, и покойников. Теперь Жан гораздо меньше боялся и кладбищ, и кладбищенских костей, но он и сейчас неохотно пошёл бы на кладбище, потому что теперь оно напоминало ему о собственной смерти. И всё же какое-то наивное побуждение толкнуло его заглянуть за ограду там, где стена была чуть ниже. Он увидел какое-то движение и испугался. Там были огромные чёрные псы. Они вскочили и одним прыжком исчезли в глубине кладбища. Мивлют отвернулся и быстро зашагал прочь. Бояться было совершенно нечего. Вечером праздничного дня улицы были полны хорошо одетых, весёлых людей, улыбавшихся ему. Какой-то человек примерно его возраста открыл окно и позвал его, а затем спустился вниз с пустым бидоном, в который мивлют налил 2 л бузы. Настроение у него улучшилось, и он совершенно забыл о собаках. Но затем, 10 минут спустя, двумя у лицами ниже собаки припёрли ми в люток стенки. К тому времени, как он заметил их, ещё две собаки из стаи оказались рядом с ним. Так что у него больше не было возможности повернуться назад и ускользнуть. Сколотившимся сердцем он пытался вспомнить молитвы шейха, которому отец водил его в детстве, и советы святого наставника. Когда Мивлют попытался дрожать от страха, осторожно пройти мимо них, собаки не оскалились, не залаяли, не стали угрожающе рычать. Ни одна из них не стала нюхать Мивлюта. Он их, в общем-то, не интересовал. У Мивлюта отлегло от сердца Он знал, что это очень хороший знак. Ему тут же захотелось с кем-то пообщаться, поговорить. Собаки полюбили его. Пройдя три улицы, на которых было много улыбчивых, доброжелательных людей, он с изумлением заметил, что буза в бедонах сегодня заканчивается раньше обычного. И ровно в этот самый момент в одном доме на третьем этаже открылось окно и послышался голос какого-то мужчины. Торговец, иди наверх. Через 2 минуты Мивлют стоял с веденом на третьем этаже старинного дома без лифта. Его пригласили войти. Внутри квартиры была плотная влажность, как и бывает, когда долго не открывают окон, а печи и обогреватели включают мало. И в этой влажности чувствовался сильный запах роки. Однако оказалось, что в квартире за столом сидят не ворчливые подвыпившие гуляки, а семья, отмечавшая праздник с друзьями. Он увидел любящих тётушек, степенных отцов, болтлевых матерей, дедов, бабушек и бесчисленное множество детей. Детишки носились вокруг, прятались под столом и кричали, пока отцы с матерями вели застольную беседу. Счастье этих людей обрадовало Мивлюта. Ведь человек создан для того, чтобы быть счастливым, честным и открытым. Он видел это тепло в оранжевом свете, лившемся из гостиной. Под любопытными взглядами детей Мивлют разлил по стаканам 5 л своей лучшей бузы. В это время из гостиной на кухню вышла любезная дама его лет. У неё на губах была помада, она не носила платка, и у неё были огромные чёрные глаза. Как хорошо торговец, что ты поднялся к нам, сказала она. Так приятно слышать твой голос на улице. Я слушала его всем сердцем. Как хорошо, что ты торгуешь бузой. Как хорошо, что ты не бросаешь ею торговать, несмотря на то, что её мало покупают. Мивлют стоял у двери. Он уже собирался выходить, но помедлил. "Я бы никогда так не подумал", сказал он. "Я торгую бузой потому, что мне так хочется. Никогда этого не бросает торговец. Никогда не держи мысли, что посреди этих башен из бетона бузу у тебя никто не купит. Ходи по нашим улицам всегда. Я буду торговать бузой до судного дня", проговорил Мивлют. Дама дала гораздо больше денег. чем стоили 5 л бузы. При этом она сделала знак, что сдачи не возьмёт, и что оставшиеся деньги это чаевые к празднику. Мивлют молча вышел за дверь, спустился по лестнице и внизу положил на плечи свой шест и повесил ведоны. Буза! крикнул он, выйдя на улицу. Он шагал вниз словно в бесконечность, по какой-то улочке по направлению к Золотому рогу. И в этот момент у него перед глазами ожила картина который он видел с балкона Сулеймана. Он тут же понял, что хочет сказать городу, что хочет записать на его стенах. Это было и его официальное, и его личное мнение. То была и воля его сердца, и воля его слова. Он произнёс эти слова сам себе. Больше всего на свете я любил Раиху. 2008 2014